А сегодня, после репетиции у него запись на телевидении, вечером спектакль, а после спектакля он уезжает в Петербург, где снимается в очередном сериале. И вернется только через два дня. Но обещал звонить. А вот Рыжий что-то не звонит. Хотя зачем мне Рыжий? Но все-таки почему он не звонит? Странно, наверное, решил, что погорячился. Ну и прекрасно. Но что мне делать? Куда себя одевать? Я хотела вечером пойти в театр, посмотреть на Костю, но он мне категорически это запретил. «Не смей», — сказал он, — «я не хочу, чтобы ты видела меня в этом спектакле. Не люблю его. И вообще не смогу играть, если ты будешь в зале». Не вздумай прийти тайком. Я тебя все равно учую и провалюсь. Поклянись, что не придешь. Пришлось торжественно поклясться. Сидеть дома просто не было сил. А я ведь толком и не видела Москвы. Пойду погуляю, приведу в порядок мысли и чувства. Я быстренько приняла душ, переоделась, и вспомнила, что надо зарядить мобильник. Но его в сумке не оказалось. Где же он? Кажется, я забыла его на даче у отца, потому что у Кости я его из сумки не доставала. Но без телефона я как без рук. И рыжий наверняка звонил. Пришлось волей-неволей позвонить отцу. «Папа, о, Динь-Динь, как дела?» Хорошо, спасибо. Папа, я, кажется, забыла свой мобильник у Мальвины на столе. Совершенно верно. Я звонил тебе домой весь вечер, но напрасно. Да, я очень поздно вернулась. Тебя можно понять. Он поистине неотразим, твой Костя. Папа, это совсем не то. Хорошо, хорошо. Вот что, Динь-Динь. Я скоро еду в город. Может, мы пообедаем вдвоем, а? Ты еще не была в Пушкине? В каком Пушкине? Прелестный ресторан на Тверском бульваре. Приглашаю тебя. Спасибо, с удовольствием. Мне, кстати, никто не звонил? Кажется, нет. Итак, давай в два часа на углу у магазина «Армения». Договорились? — — Конечно, только не забудь телефон. Положи его в карман прямо сейчас. — Ты меня держишь за маразматика? — О, нет! Почему-то после этой ночи встреча с отцом уже не вызывала никаких отрицательных эмоций и не возникало ни малейшего напряжения. Подумаешь, пообедать с отцом в прелестном ресторане — Что в этом особенного?» И тут зазвонил телефон. Тося, бах. «Динка, где тебя черти носят? Или просто к телефону не подходишь, а мобильник выключен? Что за дела?» Да замоталась я Тоська. «Извини». «Так и быть. Надеюсь, сегодняшний вечер у тебя свободен?» «Да». «В таком случае записывай адрес». Жду тебя к восьми часам, к ужину. Как прекрасно жить в Москве! Обедаю с отцом, ужинаю с подругой. Будет кто-то еще? Никого не будет. Я просто жажду потрепаться с тобой, как когда-то. А завтра можем съездить к моим на дачу. Они страшно хотят тебя видеть. Ну все, я помчалась, еще куча дел. В восемь жду, целую». «Ох, Динка, какая ты стала! Сразу видно, иностранка! Мне тут все говорят, что я иностранка, даже бабушка, а я совсем себя так не ощущаю. Мне тут хорошо. Да, выглядишь ты просто здорово. Глаза блестят, и вся какая-то... Ты не влюблена часом, а? Ох, подозрительно!» «Кстати, тебя вчера Иванишин нашел?» «Да», — как можно безразличнее, ответила я. «Зачем всей Москве знать про наш роман?»